Глава шестьдесят вторая. Ферри поднял взгляд от пирога, когда к столику подковылял Стэнли Рукер. На заднем фоне кто-то выводил песню «Things can only get better», смысл которой случайно совпал с действительностью. Хуже уж точно было некуда. «Things can only get better» — английский «всё может стать только лучше». Песня группы «Dream». «Так быстро вернулся?» — спросил Ферри. — Неожиданный, но приятный сюрприз. Стэнли занял прежнее место напротив, прислонив костыли рядом. — Итак... — продолжил бизнесмен, кивнув на Райли, который стоял за спиной вновь прибывшего. — Мой помощник говорит, ты хочешь что-то мне предложить. — Все верно. — нервно кивнул Стэнли. — Твой друг должен братьям Фентон. — Двадцать тысяч фунтов, — подсказал Райли. «Двадцать тысяч фунтов», — повторил Ферри. «И ты хочешь взять на себя ответственность по возмещению задолженности?» «Да». «Не каждому так везет с друзьями», — улыбнулся ростовщик, окидывая Стэнли оценивающим взглядом. «Чем он такое заслужил?» «Какое это имеет значение?» «Никакого, но я предпочитаю понимать, во что ввязываюсь. Деньги немалые». «Достаточно моего обязательства вернуть всю сумму с оговоренными процентами в течение трех месяцев. Это мне судить, чего достаточно, а чего нет». Угрожающе оскалился Ферри. «Простите». Нервно сглотнул Стэнли. «Я не хотел проявить неуважение «Рад это слышать. Итак, спрошу еще раз. Мне не показалось, что ты склонен к самопожертвованию, так что у того коротышки на тебя есть?» Карма. Что? Он спас мне жизнь. Спас жизнь? Задумчиво повторил Ферри. Интересно. Только неловко кашлянул Стэнли. Можно кое-что уточнить? Конечно. После этого и оставят его в покое? Да. Вы уверены? «Ты думаешь, я бы стал тем, кем стал, если бы люди не делали, что я обещал?» — прищурился Ферри. «Ясно. Простите. Я... Простите». «Следи за языком!» — прорычал Райли. «Приношу искренние извинения», — быстро проговорил Стэнли. «Я недавно узнал обо всем этом». «Ты уверен, что хочешь продолжить?» Он на секунду задумался, но решительно кивнул. «Да». «Да, хочу». «Если все решено, приступим», — объявил Ферри и кивнул помощнику. «Закатай правый рукав», — велел Райли. «Будет больно?» — дрожащим голосом спросил Стэнли, выполняя указания. «Больнее, чем ты можешь себе представить», — широкой улыбкой ответил Ферри.